Игра во флирт — целомудренное обиистство. Итак, хотя рамки обычаев, условностей и запретов, тяготеющих над молодежью, оставались очень тесными, они все-таки немного раздвинулись. При всей жесткости своих шестерен механизм общественного устройства оставлял теперь юношеству простор для игры. Совсем немножко места, но и того хватило, чтобы появилась эта игра. Флирт. Он оставался робким, это был пока не более чем намек, смутное предместье революции, грядущей, но еще далекой. Тогда в прекрасную эпоху речь шла не о потрясениях, а лишь о легком трепете, о едва заметной, потаенной чувственной дрожи, мимолетно испытываемой в гостиных, сопровождаемой страхами, навязчивым смятением, заторможенностью страх зачастую возникал даже прежде желания, порой мог испугнуть его. Множество девушек, подобно Марсель Сигаль, прославленной тем, что в течение сорока лет вела в газете Эль раздел сердечная почта, были озабочены тем, чтобы не утратить свой статус девиц льфо, то есть остаться до брака невинными душой и телом. До войны четырнадцатого года флиртовать, Нет, это казалось немыслимым, вспоминает Марсель Сигаль за два года до своей кончины. Отношения между юношами и девушками были чистыми, такую чистоту в наши дни даже вообразить трудно. Что до тех девушек, которые все же не чуждались любовных игр, они зачастую разрывались между желанием и страхом, искушениями дерзости и потребностью сохранять благопристойность. Вот почему они флиртуют только уголками губ и кончиками пальцев. Их игра едва заметна. Они пускают в ход свое очарование, но вместе с тем старательно маскируются, прикрываясь завесой условностей. Их излюбленный прием — двусмысленность. С парнями они обмениваются пикантными репликами, уклончивыми намеками, украдкой бросают им зазывные взгляды и улыбки, Им не чужды и мимолетные и прикосновения, то ли многозначительные, то ли не значащие ровно ничего. Все эти уловки помогают им примирить непримиримое, обязательность целомудрия и потребность выразить желание. Однако за этот флирт, каким бы он ни был легким, им приходится расплачиваться, навлекая на себя упреки других и терзаясь угрызениями. Их, притаившись в потемках, Подстерегает нечистая совесть. Игра ума, игра словами. Случай графини де Панш. Для Полины де Брали, когда она смертельно скучала в светском обществе, флирт был не более чем развлечением. Когда она пустилась на поиски мужа, у этой девушки совсем не осталось свободного времени. Утром она садилась на лошадь и отправлялась в булонский лес на так называемую «тропу добродетели». После полудня ее ожидали дневные танцы, приемы на открытом воздухе, она спешила то на матч пола, то на партию в теннис. Вечером за всем этим следовала болезненная лихорадка светской жизни. Полену приглашали на бал, в оперу или в комедии францез. Вся эта суета утомляла ее, ведь, как она отмечает с иронией, Повсюду встречаешь все тех же людей. Они собираются в тот же час, чтобы толковать все о том же. И вот тогда, смеху ради, чтобы позабавиться, а также потому, что была без ума от палеонтологии, Полина затевала нескончаемые разговоры о диплодоках. Она блистала, давала собеседникам возможность оценить ее остроумие и культуру. Порой она даже шла на риск позволяла себе проказница лукаво намекнуть, что ей все известно о легкомысленном поведении сестер Наполеона. Итак, молодая особа оценила свободу говорить, сохраняя при этом достойную дистанцию. Слова легкие, ускользающие, улетающие прочь, как только их произнесешь, вот то, что она считала своим правом. Она уважала правила благопристойности требующие, чтобы юноши и девушки не касались друг друга, не допускали тесного сближения. Да, но эти ее слова поистине трогали, задевали за живое молодых людей, к которым были обращены. Вскоре этими речами она привлекла к себе целую свиту бескорыстных почитателей. Полина их называла мои флирты. Они же расточали неуместные преувеличенные хвалы ее уму и оригинальности. А ведь девица Камильфо должна уметь оставаться скромной. Она ни в коем случае не должна выступать в обществе на первый план. Для Полины это обстоятельство изрядно осложнило жизнь. Ее слова, хоть и оставались завуалированными, были отягощены подтекстом, окрашены эротическими аллюзиями. На девушку обрушилась лавина упреков. Семейство Полины находило поведение дочери недопустимым. Ее глупости, сколь бы пустяковыми они ни были, стали достоянием молвы. Начались сплетни, пересуды. Полину объявили синим чулком и, хуже того, интеллектуальной амазонкой. Расстроенные родители девушки без конца твердили, что этими опасными играми она губит свою репутацию, что так можно испортить всю свою будущность. Конечно, девушка была окружена поклонниками, но они были лишь мелюзгой. Всю крупную рыбу, то есть хорошие партии, Полина в ту пору упускала. Однако же удача в конце концов ей улыбнулась. Ее подруга Элизабет сообщила, что некий таинственный молодой человек просил ее о встрече с тем, чтобы поговорить о Полине. Он, мол, приметил ее на балах, но она окружена такой толпой, что приблизиться он не осмеливается. Восхищается ее в и хочет узнать о ней все. Подобно самой Полине, незнакомец страстно увлечен интеллектуальной деятельностью. Он архивист-полиограф, хочет посвятить себя историческим изысканиям. И, оказывается, его особенно привлекает эрудиция девушки, Именно то, что так пугает всех прочих. Однако этот загадочный почитатель пожелал, чтобы его имени ей не называли. Пусть Полина сама угадает, о ком речь. Тогда, чтобы разоблачить его, она прибегла к маленькой хитрости, к дерзкой прихоти, которая и стала ее последней игрой в жанре флирта. Однажды вечером в кипучей сутолоке многолюдного бала Когда вокруг нее столпился привычный кружок поклонников, девушка полюбопытствовала. Интересно, сколько среди сегодняшних гостей найдется тех, кто захочет оставить свою подпись на ее маленьком бумажном веере. Как только она бросила этот дерзкий вызов, желающих нашлось немало, так что веер, переходя из рук в руки, за несколько минут обошел все гостиные. Когда же, испещренный подписями, он вернулся к своей хозяйке, она, кроме четырнадцати знакомых имен, обнаружила там одно незнакомое. И это, разумеется, был он, Жан де Панш. Тогда Полина с бьющимся сердцем подошла к нему. Она сразу почувствовала, что это уже не игра, не флирт, а первое пробуждение любви. Молодые люди тотчас ощутили взаимное доверие. Они поначалу встречались тайно, но вскоре решили соединить свои судьбы.